Сигурд сражается с драконом. Вот уже много лет дракон Фафнир не покидал Гнитохейде, боясь оставить свои сокровища. Но ужас перед ним был так велик, что кругом на несколько дней пути не было ни одного человеческого жилья, ни одной протоптанной тропинки. И Сигурду с Регином пришлось пробираться сквозь непроходимые леса и густые заросли кустарника, которые плотной стеной окружали жилище чудовища. Гном был молчалив и задумчив, но в его глазах все чаще вспыхивал недобрый огонек. «Послушай, Сигурд», — сказал он как-то вечером, когда они сидели около костра. «Ты никогда не видел Фафнира? Уверен ли ты, что тебе удастся его победить?» «Я уверен, что не испугаюсь его, как бы велик он ни был», — отвечал юноша. «Не говори и так», — усмехнулся гном. Я рассказывал тебе, что Фафнир похитил волшебный шлем моего отца, и с его помощью превратился в дракона. Но ты не знаешь, что этот шлем внушает страх всякому, кто его видит. Сигурд улыбнулся. Страх можно внушить лишь тому, кто его знает, сказал он. Я же еще ни разу никого и ничего не боялся. Панцирь моего брата не может пробить ни один меч, а из его рта брызжет яд, каждой капле которого смертельно. продолжал Регин. Грам разрежет любой панцирь, а яд для воль сунгов не опасен», возразил юноша. «Я слышал, что мой отец Сигмунд однажды выпил отравленное вино, и оно не причинило ему вреда. Не бойся, Регин, сокровища Андвари скоро будут в наших руках». Гном ничего не ответил, но его глаза жадно блеснули, словно он уже жалел, что обещал Сигурду половину золота. На утро следующего дня лес кончился, и путники выехали на открытое место. Перед ними лежала большая, нарезанная узкими оврагами степь, в самой середине которой находилось логово драконов Афнира. Регин схватил Сигурду за руку. «Это гнитохейды», — шепнул он. «Осторожней!» «Если брат нас увидит, все пропало». Но Грани уже и сам остановился. Он рыл землю копытом, храпел и пугливо косил глазом, будто ожидая появления дракона. «Нам придется оставить его здесь и идти дальше пешком», — сказал Сигурд, спрыгивая на землю. «Не торопись, Сигурд», — возразил Регин, в свою очередь слезая с седла. «К северу отсюда тьет река, в которой Фафнир ежедневно утром и вечером ходит на водопой. Пойдем туда и будем поджидать его там». Сигурд согласился. Они оставили грани на опушке леса и вскоре нашли маленькую речку, почти полностью скрытую от глаз своими высокими поросшими ракитой берегами. Осторожно, стараясь не шуметь, оба пошли вверх по ее течению, продвигаясь все ближе и ближе к жилищу дракона. Неожиданно кусты ракиты окончились, и Сигурд, который шел впереди, увидел широкую, словно выжженную полосу голой земли, посредине которой тянулась большая, похожие на русло высохшей реки Канава. «Это дорога Фафнира», – тихо проговорил Регин за спиной юноши. «Трава вокруг сожжена его ядовитым дыханием, а канал которую ты видишь, след от его брюха». «След от его брюха?» – недоверчиво спросил Сигурд. Он подошел ближе. По обе стороны Канавы были заметны глубоко врезавшиеся в землю отпечатки гигантских когтистых лап. — Как велик твой брат, Регин, — сказал юноша, меряя глазами следы чудовища. — Да, Сигурд, — отвечал гном, боязливо выходя из кустов. — Он так велик, что даже грамм не достанет спереди до да его сердца. Лучше выруй яму на дне канавы и спрячься в ней. Когда Фафнир проползет над тобой, ты поразишь его мечом снизу. Совет Регина показался юноше разумным. — Хорошо, — сказал он. — Я так и сделаю, а ты пока ступай грани и постереги его, чтобы на него не напали волки. Гром наклонил голову, чтобы скрыть торжествующую улыбку и поспешно зашагал к лесу. По дороге он еще раз обернулся и, увидев, что Сигурд троит мечом яму, весело потер руки. — Золото достанется мне одному, — прошептал он. Юноша уже окончал свою работу, когда услышал позади себя чей-то голос. — Здравствуй, Сигурд. «Что ты здесь делаешь?» Сигурд обернулся и увидел уже хорошо знакомого ему одноглазого старика в широкополой шляпе и синем плаще. «Привет тебе, Гникар!» — воскликнул он. «Я рою яму, чтобы подкраулить в ней дракона Фафнира!» Гникар покачал головой. «Тот, кто дал тебе такой совет, твой злейший враг!» — сказал он. «Ты убьешь Фафнира, но и сам погибнешь вместе с ним, захлебнувшись». крови, которая хлынет из его раны. А после вашей смерти Регин один захватит все сокровища. — Что же мне делать? — спросил юноша, догадавшись о коварном замысле гнома. — Вырой несколько таких ям и соедини их между собой, — ответил старик. — Когда кровь Фафнира растечется по ним, ты останешься в живых. — Спасибо тебе, Гникар, — сказал Сигурд. — Это уже третья услуга, которую ты мне оказываешь. «А я еще не расплатился с тобой и за две первых». «Придет время, расплатишься», — промолвил старик. «Ты помнишь, что я сказал в прошлый раз? Теперь больше я к тебе не приду, а ты сам придешь ко мне и придешь навсегда», — добавил он тихо. Юноша вздрогнул. Только теперь он понял, кто стоял перед ним. «Ты Один!» — хотел было воскликнуть он, но старик уже исчез, также внезапно, как появился. Да, это Один. Он помогает мне, как помогало моему отцу до тех пор, пока не пробил его час. Подумал Сигурд снова, принимаясь за работу. Следуя совету Гнекара, он выкопал несколько ям, соединил их между собой и прикрыл все сверху ветками. Тем временем солнце скрылось за лесом. Приближалась минута, когда Фафнир должен был спуститься к реке. Сигурд вытащил меч. спрыгнул в одну из ям и присел на ее дне, ожидая появления дракона. Не прошло и получаса, как земля вокруг него задрожала, послышалось громкое свистящее дыхание чудовища, напоминающее сопение целого стада быков и тяжелая шлепающее поступь его лап. Сигурд затаил дыхание. Внезапно на лицо ему упали крупные горячие капли ядовитой слюны, И в следующем мгновение грузное тело дракона плотно закрыло небо над его головой. Юноша быстро приподнялся и по рукоятку вонзил в него меч, а потом также проворно выдернул его снова. Из раны обильным потоком хлынула кровь, растекаясь ручьями по всем вырытым ямам. Афнир глухо застонал и тяжело упал на бок. «Кажется, я победил», — подумал Сигурд, поспешно выскакивая из своего убежища. Увидев юношу, дракон с трудом повернул к нему огромную и безобразную голову. «Кто ты, осмелившийся пронзить мечом сердце Фафнира?» — спросил он слабеющим голосом. «Как звали твоего отца и откуда ты родом?» Юноша вспомнил, как его еще в детстве учил Регин, что проклятие умирающего может причинить вред, если он знает имя своего врага и ответил. «У меня нет ни рода, ни племени, ни отца, ни матери». Один брожу я по свету, а зовут меня Гордый Олень. «Значит, тебя породило само чудо», — сказал Фафнир. «Долгие годы носил я волшебный шлем и внушал ужас всем отважным героям. Ты первый без страха стоишь передо мной». «Сердце истинного храбреца не испугает никакой шлем», — возразил Сигарт. «Если ты такой храбрец...» «Так почему же ты побоялся сказать мне свое имя?» — усмехнулся Фафнир. Юноша покраснел и гордо поднял голову. «Ты прав, Фафнир. Я солгал тебе!» — смело воскликнул он. «Меня зовут Сигурд, и я сын Сигмунда и сын Вальсунга. Хотя, быть может, ты даже не слыхал о нашем роде». «Нет, Сигурд, я знаю все!» — ответил дракон. «Я слышал о твоем отце. Он был герой». Поэтому и его сын так дерзок. А все-таки ты пленник датского короля его слуга. «Никто не брал меня в плен на поле битвы», — с достоинством произнес юноша. «А слуга я или свободный человек, в этом ты убедился сам». «Ладно, Сигурд, не сердись», — тихо промолвил Фафнир. «Я умираю и хочу перед смертью дать тебе добрый совет. Не бери мое золото». «Не бери, андвара наут, кольцо Андвари. Это принесет тебе гибель». «Смерть — удел каждого. Рано или поздно она придет и ко мне», — сказал Сигурд. «Почему же я должен ее бояться?» «Да, смерть — удел всякого», — ответил Фафнир. «Но хорошо умирать в преклонные годы, оставляя после себя наследников». Ты же еще молод, и с тобой окончится рот вальсунгов. Не трогай сокровищ Андвари. Над ним тяготеет проклятие. А больше всего бойся моего брата. Я знаю, что он ради золота научил тебя убить меня. Ради золота он убьет и тебя. Спасибо за совет, Фафнир, сказал Сигурд. Но я уже говорил тебе, что не знаю, что такой страх. «Тогда ты скоро умрешь», — глухо прошептал дракон. Его голова упала на землю, огромное тело вытянулось. Он был мертв. В наступившей тишине Сигард услышал чьи-то легкие осторожные шаги. Он оглянулся и при свете взошедшей луны увидел маленькую, чуть сгорбленную фигуру Регина. Гном, словно не веря своим глазам, посмотрел на юношу, потом кинул быстрый взгляд на убитого дракона — Его лицо невольно сморщилось. «Ты убил моего брата, Сигурд», — сказал он плаксивым голосом. «Какой выкуп я получу от тебя за его смерть?» «Ты хочешь получить выкуп за смерть брата?» — воскликнул измущенный юноша. «Но разве не ты подстрекал меня его убить? Разве не ты мечтал захватить его золото?» «Ты прав, Сигурд», — согласился гном. Однако по нашим обычаям, я все равно должен получить выкуп. Многого я не прошу». Пусть этим выкупом будет сердце Фафнира. Вынь его, зажарь и отдай мне. Тогда ты со мной расплатишься. «Хорошо», — сказал удивленный Сигурд. Он ожидал, что Регин попросит у него часть его золота. Это я могу сделать. Он пошел в лес, принес оттуда большую обхабку хороста, разложил костер и, вырезав своим мечом сердце дракона, принялся его поджаривать. Гном молча наблюдал за ним, потом лег у костра, и, попросив разбудить его, когда сердце поджарится, заснул. Постепенно ночной мрак рассеялся, зашло солнце, и в небе над Гнитенхаэдой появились первые птицы. «Наверное, жаркой уже готовы. мне пора будить Регина», — подумал Сигурд. Он потрогал сердце дракона руками и при этом сильно обжег себе палец. Еле удержавшись от крика, юноша сунул палец себе в рот, и в тот же миг услышал, как одна из пролетавших над его головой ласточек прощебетала. «Вот сидит Сигурд и жарит для Регины сердце дракона. Он бы сделал мне, если бы съел его сам. А он лежит Регин и, притворяясь спящим, думает о том, как бы ему убить Сигурда», ответила ей другая ласточка. «Надо бы Сигурду сделать его на голову короче», воскликнула третья. «Да, мудро бы был Сигурд, если бы он все-таки понял». «И сделал так, как вы советуете», — сказала четвертая. «Ах, что вы, этот Сигурд просто глуп», — возразил пятый. «Он убил одного брата и оставил в живых другого. Не понимая, как он может догадаться, что Регин все равно убьет его ради золота». «Да ты права, глуп щадить врага, который в мыслях уже трижды тебя предал», — согласилась с ней шестая. «Ах, Сигурд, Сигурд, о чем ты только думаешь», — промолвывала седьмая. «Отруби ему голову, избавься навсегда от врага и распоряжайся один всем золотом Фафнира!» Сигурд опустил голову. Он вспомнил коварный совет Регина подкарауливать Фафнира в яме, вспомнил злобные взгляды гнома, и его лицо вспыхнуло от гнева. Недолго думая, вскочил на ноги и, выхватив меч, одним ударом отрубил Регину голову. Затем он снял с огня сердце дракона и съел его кусок за куском. Он нас послушался, он нас послушался, радостно сощебетали ласточки. Теперь он будет понимать язык всех зверей и птиц. Одна ласточка добавила. Следуй за нами, сын Сигмунда. Мы покажем тебе, где спрятаны сокровища андвари. Сигарт пошел за ласточками. Рядом с широкой, глубокой норой, служившей жилищем драконов Афниру, находился небольшой песчаный холм. Ласточки подлетели к нему и хором воскликнули. «Копай здесь, Сигурд, копай здесь!» Юноша послушно раскинул мечом песок и невольно замер на месте. Перед ним, ослепляя глаза своим блеском, возвышалась целая груда золотых слитков, среди которых лежало маленькое на искусно сделанное кольцо. Оно-то и приковало к себе внимание Сигурда. Юноше казалось, что он никогда и нигде не видел ничего более прекрасного. «Не трогай кольцо! Бери золото, но не трогай кольцо! Это андварнаут! На нем лежит проклятие!» Перебивая друг друга, взволнованно щебетали ласточки. Но Сигурд, не слушая их, уже надел кольцо на палец. «Ах, он взял андварнаут! Он погибнет!» — горестно воскликнули птички. «Все мы когда-нибудь погибнем!» — улыбаясь, ответил молодой богатырь. и, оглядевшись вокруг, пронзительно свистнул. Издали послышалось громкое ржание, и через минуту к юноше крупным галопом подскакал к грани, все еще пугливо, повозя ушами и раздувая ноздри. Он чуял запах дракона. Сигурд отвязал от его седла уже заранее приготовленные Регином большие кожаные мешки. Гном вез эти мешки из самой Дании, наполнил их золотом и взвалил на спину своего жеребца. Они были намного тяжелее трех закованных в броню воинов, и юноша, боясь, что Грани не выдержит такого груза, решил идти пешком. Он взял коня под узцы, но тот не двигался с места. «Ну, пойдем же, Грани, пойдем», — уговаривал Сигурд, не понимая, в чем дело. Умное животное резким движением вырвало из рук узду и повернулся к нему боком, словно приглашая сесть в седло. Удивленный юноша исполнил его желание, после чего могучий конь, радостно заржав, крупной рысью побежал вперед. — Молодец, Грани, ты достойный сын Слейпнира! — ласково сказал Сигурд, поглаживая шеи своего скакуна. В это время одна из ласточек опустилась на правое плечо и шепнула в самое ухо. — К югу отсюда, между страной Франков и страной Готов, стоит шатер. И в нем спит прекраснейшая девушка на свете. У нее большие темно-синие глаза и густые каштановые волосы. Она ждет тебя, ой, Сигурд. Не слушай ее, — прошептал другая ласточка, садясь на его левое плечо. Ты слушай то, что скажу тебе я. Далеко к югу от гнита Хейда есть страна, которой правит король Кьюки. У него есть дочь, прекрасная Гудрун. У нее белокурые волосы и глаза цвета северного неба. «Ты будешь ее мужем, мой Сигурд?» «Хорошо, хорошо, ласточки, я увижу и то и другую», смеясь, отвечал Сигурд. И он повернул грани на юг.